Глава 24. Артефакт государственной связи между Королевством Корея и Российской империей. Приветствую своего венциносного брата! Проговорил император Российской империи в артефакт связи, когда изображение стабилизировалось и стал виден его собеседник. Король Королевства Корея сидел за рабочим столом, разбирая бумаги. «И ты будь здоров, как жизнь, как дети», — ответил ему Сун-Джон. «Особо не жалуюсь, но есть вопрос, который надо обсудить. Твоя дочь сбежала, и есть основания полагать, что с одним очень наглым, но нужным нам с тобой боярином». «Собросимовым, что ли?» «Да, скоро дирижабль с дипломатическим статусом войдет в воздушное пространство Кореи». Поэтому я хотел бы согласовать одинаковую позицию по данному вопросу. Честно сказать, этот барон навел у меня шорох, урастревожив настоящее осиное гнездо. И теперь вместо того, чтобы давить ос по-одиночке совершенно безопасно, я вынужден носиться с этим осиным роем недовольных, получая довольно существенные укусы. Мне бы хотелось немного приструнить этого наглого непогода мальчишку, а сделать это в одиночку довольно проблематично. Еще он увел у моего сына невесту, и теперь придется серьезно подумать, прежде чем организовывать свадьбу или решать вопрос с расторжением помолвки. Мне не нужна невестка, которая будет смотреть в сторону этого барона, тем более на него у меня свои планы». Я планирую привязать его через брак с королевской кровью одного из великокняжеских родов непрямого наследования. Он организует Международную космическую корпорацию со своим портальным кольцом, а мы потом постепенно отстраним его от управления, взяв ее под наш контроль. Условия ему уже озвучены, и он сейчас занимается подготовкой к африканской миссии для получения статуса международного рода. «Дальше мы ему поможем все организовать и подведем своих людей, которые в нужный момент перехватят управление компанией». «Как ты смотришь на то, чтобы принять участие в этом деле? Ты ведь знаешь, что отношения между нами никогда не были настолько доверительными, поэтому я не скрываю ничего и говорю открыто», — проговорил император. «Честно сказать, он и у меня тут поднял немало шума. Вся знать и почти все, чьи более ополчились против него». Помимо того, что его фирмы очень быстро развиваются, буквально захватывая рынок, так он еще и производит товар, с которым они не могут конкурировать. Мне тут выставили ультиматум, и я вот сижу, взвешиваю, что мне делать? Давить ростки недовольства по одному или попытаться прихлопнуть все разом? Твоя идея мне нравится. Прикинуть, что на меня сильно надавили, я испугался возникновению недовольства в стране и пошел им навстречу. Пока все внимание будет сосредоточено на нем, я проведу чистку и, где надо, прижму особо ретивых. Да и, честно сказать, в свое время я дал ему освобождение от налогов на три года. Кто ж знал, что он так развернется? Мой министр финансов обливается слезами, когда видит, какие суммы проходят мимо казны. Поэтому я согласен тебе помочь в этом деле. Только вот как нам не перегнуть палку? «Вдруг он захочет перенести производство в другую страну?» – спросил Сун Джон. «Куда? В Китай, где его ждут с распростертыми объятиями и заставят работать на себя бесплатно. Япония, с которой у нас недавно была война, да и не смеши. Ну, если хочешь, веди запрет на перенос заводов и вывоз оборудования со специалистами». «При таких условиях никто не захочет бросать все и терпеть огромные убытки. Ну и, конечно, присмотри за ним на всякий случай. Поэтому не переживай, он из твоей стороны точно никуда не дернется с таким освобождением от налогов», произнес довольный император. «Хорошо, так и поступим. Но что делать с моей дочкой? Если она и впрямь влюбилась в этого барона, то она не отступит». 10 лет назад, когда ей исполнился 21 год, и по нашему закону она стала совершеннолетней, я подарил ей возможность выбрать одно желание, которое я непременно исполню, невзирая ни на какие обстоятельства. Так вот, она попросила сама выбрать себе жениха. Когда речь зашла о помолвке, я надеялся, что она поймет всю необходимость этого важного для страны решения, но, но вероятно, она не готова к заключению брака с своим наследником. Эмона как? Жаль, конечно. Я надеялся породниться, но не все еще потеряно. Да и приемная дочь – это на самом деле не самый лучший вариант. Если некоторые детали ее появления в твоей семье всплывут, то многие посчитают это оскорблением. Интересно, парень знает ее настоящий возраст? Интересно увидеть его лицо, когда он узнает, что она старше его на 10 лет. Да, некоторые детали лучше не знать, но в целом, я надеюсь, обиды не будет с твоей стороны. Подберем другой вариант породниться. Тем более, я собираюсь снова жениться и надеюсь на наследника или наследницу, которых и помолвлю с твоим родом. Ты ведь не торопишься отходить от дел? Опять провернешь махинацию со старшим сыном? Я пока планирую пожить лет 20 под этим именем благо, тот артефакт дает еще сотню лет полноценной жизни». «Давай не будем об этом вслух. Хоть артефакт и абсолютно защищен, лучше не рисковать. Ты знаешь, я знаю, и этого достаточно, незачем рождать случайности». «Тогда решено! Я саживаю парня тут у себя, а ты закрываешь глаза на капризы моей приемной дочери. Что ни говори, она самая любимая из всех дочерей, хоть и не совсем родная дочь». «Рад был пообщаться. Жаль, что такой вид связи очень затратный, и найти добровольцев, кто согласен лишиться жизни, ради этого очень непросто». Тяжело вздохнув, сказал император. «Да, тут только добровольцы нужны. Рабы или смертники не подойдут». «Рад был звонку. До следующей встречи», — сказал король, разрывая соединение. Как только артефакт отключился, в соседнем помещении на пол с кресла свалился и сушеный труп добровольца, который согласился на этот смертельный обряд магии крови. Зато его семья будет освобождена из-под стражей, и все обвинения против попавшего в неприятности наследника снимутся. Про большую сумму денег и говорить не приходится, но в любом случае артефакты такого рода строжайшие запрещены по всему миру. Но это не означает, что ими не пользуются. Космический городок. Обросимов. Пришлось ускорить метаболизм, чтобы быстрее просчитать вариант ответа на такие действия. Еще потребовалось убрать весь адреналин и кортизол, чтобы унять бушующий внутри гнев. Идея, как ответить на это, возникла очень быстро. «Хорошо, я попробую вам помочь, но теперь все материалы вы будете предоставлять самостоятельно». «Раз уж я приехал, то хочу изучить, что вы там опять сломали», — сказал я, вставая со своего места, совершенно спокойным выражением лица, стараясь не выдать свои эмоции. «Вот так бы сразу, а то строите из себя непонятно кого», — сказал директор, поднимая трубку телефона и добавив. «Мой помощник проводит вас, мне некогда заниматься вами». Меня проводили в портальный зал, где я встретил очень недовольного профессора, который уже обходился без каталки, но ходил еще с тростью. «Антон, рад вас видеть. Огромная благодарность вам за то, что подсказали метод моего лечения. Как видите, мне уже намного лучше!» Увидев меня, радостно сказал профессор. «Я тоже рад вас видеть. Вижу, мой рецепт вам помог. Рассказывайте, что тут у вас приключилось». «О, у нас очередной сбой. Боюсь, что вся ваша конструкция перегорела, и нужно сооружать что-то совершенно другое. К сожалению, новое руководство не прислушивается к моим советам и действует самостоятельно. Пойдемте, покажу, что тут произошло», — сказал профессор и повел меня к шлюзовой камере. Одевшись в легкий скафандр, мы прошли внутрь отгороженной части зала с портальным кольцом, где я потратил три часа, изучая его. Делал это больше для себя, так как причина поломки мне и так была известна, ведь я ее сам спровоцировал. Судя по рассказу профессора, нужно срочно доставить на Луну новую партию припасов и забрать двух раненых в результате несчастного случая. Помочь им мне, конечно, придется, только вот если они рассчитывают на этом сэкономить, то они глубоко ошибаются». Нужная схема уже выстроилась в моей голове, и то, что получится на выходе, меня точно порадует. А вот местных руководителей... навряд ли. Набросав схему устройства, показал ее профессору и передал список необходимых составляющих вместе с расходными материалами. Даже по лицу профессора было видно, что он озадачен моим эскизом, набросанным от руки. Согласовав время поставки, я покинул космический городок, отправившись в свое поместье, где принялся разрабатывать и собирать контролирующие модули, которыми можно управлять дистанционно. Это для моих предприятий. Чтобы я мог дистанционно прекратить их работу, а при необходимости и уничтожить. Раз мне ставят такие условия, то я могу играть и по их правилам. Кто сказал, что крапленые карты могут быть только у одного игрока? Проработав всю ночь и написав большое количество инструкций уже с помощниками, чтобы не заниматься этим самостоятельно, отправил их по своим заводам, оставив у себя артефактные ключи. Для их активации нужен специальный артефакт, который находится у меня в виде схем в моей голове. Рано утром, не дожидаясь приезда Хвойона, отправился обратно в космический городок. Как я и предполагал, все необходимые материалы были подготовлены и даже подготовлены детали для последующей сборки. Сразу направился к портальному кольцу и, попросив десяток помощников, приступил к разборке кольца. Все мои действия фиксировали два человека, записывающими артефактами в руках, но меня это не беспокоило, так как повторить мои действия по этим съемкам будет невозможно. В этот раз я использовал совершенно другую схему обхода поврежденного участка, которая замыкалась платиновой деталью размерами с полметра и толщиной в 2 см. Вес этой детали был чуть больше полутора килограмма, их требовалось три штуки, и они будут одноразовыми, что должно неприятно удивить местных финансистов. Тратить на разовый запуск кольца будут не менее 100 тысяч мун, но и это еще не все. Для питания портальной арки потребуются магические камни, наполненные маной. Их расход будет возрастать по экспоненте, и уже с учетом этого минута работы будет стоить 100 000 мун, а 10 минут — 5 миллионов мун, а 15 минут обойдется в 30 миллионов. Использовать длительную работу будет очень дорого, и это не считая еще других расходников, которые будут требоваться для обслуживания портального кольца. Миллиард, который они решили сэкономить на мне, будет потрачен за очень короткое время. Посмотрим, что они скажут в ответ на это. Самое, что интересное, платина будет менять свои свойства, как и кристаллы, превращаясь в кристаллическую пыль, которую уже нельзя использовать и которая будет наподобие шлака. Два дня потратил, создавая громоздкое устройство С кучей ненужных рун, блокирующих самих себя И не участвующих в процессе запуска врат Каждые несколько часов ко мне подходил Индзин И проверял, что я делаю При этом он явно ничего не понимал в этом Когда делал попытку уточнить, что конкретно я сейчас делаю Я устроил ему лекцию на целый час Загрузив ненужными терминами и пояснениями в итоге на третий день после моего приезда в Корею я завершил работу и продемонстрировал запуск врат на одну минуту, после чего комиссия в составе генерального директора провела приемку моей работы. Портал работал, стабильно держал открытым переход и жрал неимоверное количество магических кристаллов, на что сразу не обратили внимания, так как все принялись затаскивать портал оборудования, а потом вывели несколько человек, поменяв находившихся там людей, включая раненых. «Вы хорошо справились с работой, и уверен, король наградит вас по заслугам. А теперь просьба покинуть территорию портальной арки, так как допуска к лунной программе у вас нет», — сообщил мне Интинь, подойдя ко мне с двумя охранниками. «Ничего отвечать я не стал, а просто ушел, оставив все как есть. Когда вышел и сел в машину, я рассмеялся, позволив себе расслабиться» вот они не удивятся, когда за месяц использования портальной арки потратят сумму в разы больше, чем запросил я, а программа космических исследований у них очень большая и насыщенная. Освободившись, поехал отдыхать, но по дороге позвонила хвоем. Антон, у нас проблемы, — произнесла она, как только я снял трубку. О, кто б сомневался, что там опять? — устало спросил я. Международная антимонопольная комиссия подала к нам иск на 1 миллиард мон и требования на снятие запрета на свободную продажу копиров Но это же бред! Мы специально создали продажу франшизы, чтобы избежать претензий с их стороны Они требуют передачи технологии изготовления блоков управления копировальным аппаратом Мы, конечно, можем затянуть это дело, но против нас выступила большая часть наших представителей. Основная заявка идет от корейских производителей, это, похоже, на сговор в отношении нас. Также ряд компаний разорвали с нами договоры на поставку различного оборудования и материалов. Понятно. Мне уже намекнули, что местные элиты недовольны слишком большим ростом наших активов и доходов. Насколько можно затянуть разбирательство по этим вопросам, пока я не придумаю способы его решения? На месяц, может, на два. Сейчас сложно сказать, я только озадачила наших юристов, так как та юридическая фирма, с которой мы сотрудничали до этого, внезапно разорвала контракт с нами на оказание юридических услуг. Хорошо, что я планировала создать свою юридическую фирму для ведения наших дел и договоров, независимо от третьей стороны. Им нужно пару дней, чтобы разобраться с этим. Хорошо, напомни мне, когда там будет Олимпиада по артефакторике в Японии? Меня вроде туда приглашали... «Да, через 4 дня нужно будет пройти регистрацию, если хотите попасть на первый этап Международной Олимпиады. Я уже подала от вас заявку и даже запросила отсрочку на случай, если вы задержитесь в Москве», – произнесла Хвоен. «В таком случае готовься отправиться со мной. Также прихвати специалистов по поиску промышленных заводов, логистов и кто там еще нужен для подготовки переезда всех производственных комплексов в Японию. Действую в открытую, не скрывая того, что ищем вариант переноса моего бизнеса в другую страну». «Хочешь посмотреть реакцию местных властей и короля в том числе? Так, боюсь тебя огорчить, они могут запретить вывоз оборудований специалиста в другую страну», — сказала Хвоен. «Посмотрим. Оборудование не такое громоздкое. Мы просто продадим его другой фирме. То, которое изготовленное мной лично, конечно. Да и оно малогабаритное, можно вывести его даже на личном дирижабле». Но Япония не лучший вариант для переноса производства. Тем более, моя страна недавно воевала с ней. Вот именно поэтому и стоит присмотреться к переносу производства именно в Японию. Во всяком случае, нужно пробовать разный вариант, уверен, найдем приемлемое решение. В самом начале я сделал ошибку, сосредоточив все производство в одной стране, рассчитывая на лояльное отношение ко мне. «Завтра я хочу посетить свои верфи и ознакомиться, как происходит модернизация самого завода и доработка корветов. Хочу приобрести часть из них для собственных нужд, поэтому придется внести изменения в конструкцию, которая сильно удорожит ее, чтобы Министерство обороны не захотело их выкупать», — рассказал я свои планы. «Хорошо, я все подготовлю, как и займусь подготовкой к поездке в Японию. Если будет возможность, мой отец хочется встретиться с тобой до твоего отлета в эту страну. Есть ряд вопросов, которые нужно прояснить, и тебе будет полезно узнать некоторые новости касательно происходящего в Корее. Это была моя просьба посвятить тебя в некоторые детали местных отношений. «Хорошо, давай тогда с утра на завод, а потом и к твоему отцу», — ответил я.